«Мы в заднице». Я поднял руку, чтобы стереть кровь с губ. Рука была словно чужая, очень тяжелая. Слишком много крови. Я, наверное, прикусил себе язык. «Точно». Снори лежал на спине, мешки вокруг него были в красных пятнах. Нога как-то неловко подогнулась, но даже если она его и правда беспокоила, у него не было сил выпрямить ее. «Таким он меня откровенно беспокоил. Он больше не сражался». С Нори никогда не сдавался, и точно не стал бы теперь, когда его жена и сын были так близко. Я снова посмотрел на него, лежащего в крови, побеждённого, и всё понял. «Расскажи мне». Я лежал на таких же кровавых мешках, как и он. Мы скоро истечём кровью. Оба. Я хотел знать, было ли всё это хоть когда-то спасательной миссией. Можно ли вообще было спасти его жену и ребёнка. «Расскажи всё». снори сплюнул кровь и выпустил топор сломое весло сказал мне там в зале и сказал бы еще раньше когда я был в плену он велел мне не спрашивать в тот день когда они схватили меня и испугал мне не хватило мужества и я не спросил а он промолчал снори медленно вдохнул у него была раздроблена скула так что виднелись обломки кости но в зале Когда мной овладела Аслаук, я выдавил ему глаза, я спросил еще раз. И на этот раз он ответил. снори судорожно вздохнул, и у меня немело лицо, защипало скулы, в глазах стало горячо и мокро. Эгиля и других детей они отдали некромантам. Жизни детей можно скормить нерожденным нежити. Тоже та еще мерзость. Еще один вздох. Женщин убили, и их трупы подняли, чтобы копать лёд. Только Фрейю и некоторых других пощадили. «Почему?» «Может, статься в конечном счёте, я не хотел знать. Моя жизнь вытекала на пол красной лужей. Яркие воспоминания, дни праздности, моменты счастья. Лучше провести оставшееся мне время в таком окружении. Но Снори нужно было рассказать мне. А я должен был дать ему такую возможность». Умирать оказалось не так страшно, как я представлял. Я так долго боялся, пережил столько смертей в своём воображении. Но вот здесь я лежал, близкий к концу, почти спокойно. Да, было больно, но рядом лежал друг, и меня действительно охватило какое-то спокойствие. «Почему?» – снова спросил я. «Я тебе не сказал». Снорри вздрогнул, как от внезапной боли. «Я не мог. Это не было ложью». «Я просто не мог произнести такие слова, если ты...» «Я понимаю. И я правда понимал. Некоторые истины невозможно произнести вслух. Некоторые истины зазубрины, и каждое слово рвет нутро, если заставить их сорваться с губ». «Она... Фрейя... Моя жена...» Снорри сделал вдох. «Фрейя была беременна. Она носила нашего ребенка...» «Вот почему они не убили ее. Чтобы сотворить нерожденного. Она умерла, когда дитя вырезали из ее чрева». Дыхание вырвалось из него алыми брызгами. Боль выходила короткими влажными вздохами, какие не дают нам, мужчинам, плакать, словно дети. «Беременна?» Всё это время он ни о чем таком не упоминал. Наше долгое путешествие было безнадежной гонкой против обреченности этого ребенка. Слеза скатилась по моей щеке, горячая, тягучая, остывая в морозном воздухе. «Я только что убил своего сына». Снорри закрыл глаза. Я повернул голову и снова увидел плод, скорчившийся среди остатков тела, выстроенного нерожденным. Его центр, силу, столь дурно использованную и исчерпанную ужасом, который не жил никогда. «Твой сын...» Я не спрашивал, откуда он знает. Возможно, узы, связывавшие их, дали нерожденному возможность читать его мысли и привели сюда, в эту комнату, где он и ждал нас. Но у меня не было слов. Я сказал лишь одно, самое короткое, то, которое должен был чаще использовать в своей короткой бестолковой жизни. «Прости». Мы долго лежали молча. Жизнь вытекала из меня по капле. Я чувствовал, что вроде бы должен больше переживать из-за этого. Тишину прервал пронзительный виск. Какого чёрта? Я чуть приподнял голову. Это звучало как петли. Снури медленно поднялся, опираясь на локти. Но ты и заперту дверь. От Отскрежето железо по железу, у меня аж зубы свело. И задвинул засов. Да. Ещё один такой звук, но громче и ближе. Как это вообще возможно? Голос мой немного окреп. И нытьё стало заметнее, что уж там. «Почему им не пришлось ломиться внутрь?» «У них есть ключ». со стоном потянулся к топору. «Но на всех дверях засовы! Я сам видел!» Опять скрип. На этот раз железо царапнуло по камню, когда сдалась третья дверь. Осталась лишь одна, та, на которую я смотрел в полнейшем ужасе. «Ключ. Ключ Рикессона. Ключ Локи. Ключ, что отпирает все двери». С нори наконец смог сесть, смертельно бледный, весь дрожащий. «Это командир нерождённых. Должно быть, они нашли ключ подо льдом». Оставались считанные мгновения. Я услышал монотонное царапание за дверью, и по старому чёрному железу расползлась ржавчина. В комнате внезапно похолодало, и стало совсем грустно, словно бремя горя легло на мои плечи. Больше, чем я мог вынести. «Ел». «Для меня честь!» Снори протянул мне руку. «Я горд знакомством с тобой!» Он мазнул ладонью по лезвию отцовского топора. «Будь мне названным братом!» «Вот зараза!» Засовы с последней двери с грохотом разлетелись. «Всегда знал, что ты когда-нибудь втянешь меня в эту вашу дребедень!» Дверь медленно, сантиметр за сантиметром, приоткрылась. «Взаимно, хаульдерс Снагасон!» Я порезал ладонь о лезвие топора, поморщился и протянул с нори руку, с которой капала кровь. Дверь полностью распахнулась. Там, в свете гаснущих фонарей, ждал командир нерождённых, сгорбившийся под низким потолком коридора. Нечто, напоминающее плоть, было деформировано всеми мыслимыми способами. Кости торчали прямо из лица, которая говорила лишь об ужасных стремлениях. Где-то за стеной черного форта солнце вытолкнуло свой блестящий край над ледяным горизонтом и прервало долгую ночь. Воздух, разделяющий меня из нори, заискрился, когда наши руки уже почти соприкоснулись. Моя рука наполнилась таким яростным светом, что глазам стало больно. Рука с нори почернела, стала дырой в ткани мира, поглощающей свет и возвращающей пустоту. Нерожденный бросился вперед. Мы сжали руки. Мир раскололся. Ночь сплелась с днём, почти всё остальное взорвалось. Магия молчаливой сестры покинула нас и набросилась на свою добычу. Взрыв сотряс крепость, двор и льды вокруг. Командир нерождённых не просуществовал секунды. Его прошили две трещины. Тёмная сплелась со светлой и клочья существа разметала по коридору, а трещины понеслись дальше. Сила удара уронила нас обоих на спину и раскидала в разные стороны. У меня не хватило сил сопротивляться, и я куча лежал там, где упал. Трещина начиналась на полу, в том месте, где мы пожали друг другу руки, где была пролитая и смешана наша кровь. Свободный конец её начал расползаться, медленно, ломая камень с таким звуком, с каким обычно ломается лёд. Светлый разлом сплетался с тёмным. «Иисусе!» «Возможно, богохульство станет моим последним грехом». Трещина дёрнулась ко мне, ослепительно сияющая, Ослепительно темно. Я заморгал, в голове раздался голос Баракеля, стоящего со сложенными крыльями. Теперь она в твоих руках, Яланкендет. Я проклинал его за то, что он исчез и оставил меня умирать. Она в твоих руках. На этот раз тише, и образ был не таким отчётливым. Снори пытался подняться на ноги, опираясь на топор. Каким-то образом у здоровенного придурка всё-таки получилось. Соображалки хватило понять, когда пора смываться. И всё же негоже принцу красной марки уступить Хаульдру с севера. Я перевернулся. Ругаясь, вставил остриё меча в щель между плитами пола и попытался подняться. Это было слишком трудно. Где-то на затворках разума возвышалась моя бабка. Высокая, царственная, страшная, как моя жизнь, в своём малом наряде. «Вставай!» И, взревев от натуги, я сделал это. Шаг назад, и мои плечи привалились к стене. До трещины было меньше метра. Она ползла по камню, и зерна подпрыгивали и выворачивались наизнанку со странным звуком, похожим на хлопки. Когда есть куда идти, иногда приходится прибегать к крайним мерам. Баракель все толдычила моем происхождении. Образ Красной Королевы, властной, бесстрашной, владел моим воображением – Но за её плечом я видел Гариуса и молчаливую сестру, а перед ней – своего отца. Я достаточно поносил его в более счастливые времена, называл трусом, негодным клириком, но в глубине души знал, что сломало его, и знал, что он выстоял, когда моя мать нуждалась в нём, и не сдался своим демонам, когда её уже было не спасти. Я шагнул к трещине расколовший мир, опустился перед ней на одно колено и простёр руки. «Она моя!» Я создал её, и чары, породившие её, происходят из моего рода, нерушимой цепи кровных связей, привязывающей меня к той, что изрекла заклятие. И я протянул руку и сомкнул трещину. Она вспыхнула по всей длине, потемнела, снова вспыхнула и сжалась. От неё остался лишь маленький кусочек, сияющий и тёмный, ведущий от той точки, где я сжимал трещину двумя пальцами. Она изгибалась и гудела, от моей руки расходились мелкие трещинки, прямо по руке, боль была невыносимая. «Я не могу удержать её, Снори!» Я уже умирал, но заклятие моей двоюродной бабки грозило доконать меня прямо сейчас. Снори пришлось ползти, подтягиваясь и переваливаясь через мешки, мощные мышцы рук дрожали от усилий, чёрная кровь текла изо рта. Но он это сделал. Его взгляд встретился с моим. И Нарсиец потянулся к другому концу. «Она умрет вместе с нами. Это покончит с ней». Я кивнул, и он сомкнул на другом конце два пальца.